Запасы девятого луча так велики, что можно поддерживать атмосферу на Марсе в течение тысячи лет. Опасность может угрожать только в случае порчи нагнетательных аппаратов. Старик провел меня во внутреннее помещение. Я увидел 20 радионасосов. Каждого из них было бы достаточно для снабжения всего Марса атмосферной смесью. Он рассказал мне, что уже 800 лет состоит при этих насосах и управляет ими. Насосы употребляются попеременно. Каждый из них работает день или немного более 24,5 земных часов. Старик живет один в этом огромном изолированном здании в течение половины марсианского года. то есть около 345 наших дней, после чего его сменяет его помощник на такое же время. Каждый красный марсианин в раннем детстве обучается способу изготовления атмосферы, но только двое обладают секретом входа в огромное здание. Со своими стенами толщиной в 150 футов, со стеклянной крышей, пять футов толщиной, оно представляет собой неприступную крепость. Опасность нападения могла бы угрожать только со стороны диких зеленых марсиан или какого-нибудь невменяемого красного марсианина, потому что все жители Барсума великолепно понимают, что всякое проявление жизни на Марсе – зависит исключительно от непрерывного функционирования этого учреждения. Читая мысли старика, я установил любопытный факт, что наружные двери приводились в действие при помощи телепатии. Замки устроены так, что двери открываются под действием известной комбинации мыслительных волн, Желая проверить мою новоприобретенную силу, я спросил его, как бы незначай, каким образом он открыл для меня наружные двери, не подходя к ним. С быстротой молнии в его уме мелькнуло девять звуков, составлявших марсианское слово, которое я успел прочесть. В то же мгновение... Эти звуки исчезли, и он спокойно ответил, что это секрет, который он не имеет права выдавать. С этой минуты его отношение ко мне изменилось. В его взглядах и мыслях я читал подозрение хотя слова его продолжали оставаться любезными. Перед тем, как я удалился на покой, он обещал мне дать Рекомендательное письмо к ближайшему служащему на водном пути, который помог бы мне добраться до Заданги, ближайшего марсианского города. Но не говорите им, что вы друг Гелиума, потому что Заданга и Гелиум находятся в войне между собой. Мой помощник и я, мы не принадлежим ни к одной стране, И этот талисман, который мы носим на груди, оберегает нас во всех странах, даже среди зеленых людей, хотя, по возможности, мы стараемся их избегать. Итак, спите спокойно, мой друг, — добавил он. Желаю вам долгого и спокойного сна. М да, долгого сна. Он ласково улыбался. но я прочел в его уме мысль, которую он мне не высказал. Перед моими глазами встала картина, как ночью он стоит надо мной с длинным кинжалом в руке, и я как бы слышу слова «Мне жаль, но это для блага Барсума». Как только он вышел из комнаты и дверь закрылась за ним, Я оказался отрезанным от его мыслей. Что мне было делать? Как пробиться через эти могучие стены? Я мог бы убить его, но его смерть не помогла бы мне выбраться из этой крепости. С его смертью стали бы машины, и я умер бы вместе с остальными жителями Барсума. Умерли бы все, даже Дея Торис, если она еще в живых. Для других я бы не отдал и своего мизинца. Но мысль о Дея Торис заставила меня отказаться от мысли убить старика. Осторожно открыл я дверь своей комнаты и, сопровождаемый вулой, направился к входным дверям. Дикий план зародился у меня в уме. Я хотел попробовать открыть двери при помощи девяти звуков, которые я прочел в мыслях старика. Бесшумно крался я по длинным коридорам и по извивающимся винтовым спускам, пока не достиг большого зала, в котором я утром обедал. Я не встретил нигде моего хозяина и не знал, где находится его комната. Я уже собирался смело войти в зал, когда легкий шум сзади заставил меня скрыться в тень. Потащив за собою вулу, я притаился в темном углублении коридора. Вскоре мимо меня проплелся старик в слабо освещенный зал. В руке у него был длинный узкий кинжал, который он отточил о камень. В его уме Я прочел намерение пойти осмотреть радионасосы, что заняло бы около получаса, а затем отправиться в мою комнату и прикончить меня. Как только он прошел через зал и скрылся в проходе, ведущем в помещение с насосами, я вышел из своего убежища и поспешил к большой двери, первой из трех, которые отделяли меня от внешнего мира. Направив все свои мысли на массивный замок, я послал на него девять мыслительных волн и ожидал результата, затаив дыхание.